Чess, спустя Евгения по обыкновению вошла в комнату к своей матери и помогла старушке одеться. Потом обе пошли в залу и сели на своих местах у окна, ожидая гранде. Обе они были в том странном состоянии духа, когда в ожидании беды, наказания, сомнительной развязки тоска сжимает и холодит сердце. Чувство естественное. Даже домашние животные подвержены ему до такой степени, что кричат при самом слабом наказании, тогда как тихо переносят жестокую боль, причиненную собственной неосторожности. Старик сошел, наконец, в залу, но чрезвычайно рассеянный. Сказал несколько слов жене, поздоровался с Евгенией ее и сел за стол. Казалось, что вчерашние угрозы были забыты совершенно. А что делает суплемянника? Смирен малютка, по чистой совести. Спит ещё сударь, отвечала нанет. Но ну, тем лучше. Так ему не надобно в восковых свечей, сказал бачарно смешливо, подмигивая одним глазом. Такая неслыханная, неожиданная пощада. Такая странная веселость поразили госпожу Гранде. Она внимательно взглянула на мужа. Но чудак... Здесь, может быть, не худо будет заметить, что в Турене, в Анжу, в Пуатье, в Бретоне слово чудак, которым мы часто означали старика Гранде, равно принадлежит к означению стариков самого сварливого и злого характера, как из самых терпеливых и незатейливых добряков. Итак, наш чудак встал со стула и взял свою шляпу и перчатки. Я пойду побродить, сказал он. Нужно столкнуться с Крюшо. Послушай, Евгений, отец твой непременно задумал что-нибудь сегодня, сказала госпожа Гранды. И действительно, Привыкший мало спать Гранде более половины ночей своих проводил за вычислениями и расчётами, таким образом всякое замечание его, всякое суждение было безошибочно и основано на расчётах заранее. И весь Сумюр удивлялся господину Гранде. Всё человеческое могущество заключается в двух элементах: в терпении и времени. Могучие хотят и трудятся. Жизнь скупова есть одно из проявлений всей необъятной воли человеческой в одном частном лице, в индивидууме. Два начала составляют вместе жизнь скупца: самолюбие жестокое и неумолимое и твёрдая самоуверенность. Два элемента эти, будучи совокуплены вместе, составляют одно эгоизм. Вот почему лицо скупово в драме или комедии возбуждает огромнейший интерес. Всякий подметит в ловко развитом характере скупово какую-нибудь сторону и своего сердца, часть своего внутреннего я, Лицо скупово заключает в себе почти все обстоятельства жизни, почти все мелочи человеческие, все желания общественные. Сыщите человека без желаний. А какое общественное желание не покупается золотом?